Глава 13. Мужчина-мачо. Мужчины терпеть не могут ходить по врачам. Не знаю, приравниваем ли мы болезнь к слабости или боимся, что обнаружится что-то неладное, или по другой причине. Может быть, дело в деньгах. Визит к врачу повлечёт за собой лишние расходы. Иногда присутствует чувство неловкости и смущения. Думаю, мы просто проявляем иногда тупое упрямство, когда речь идёт о нашем здоровье, особенно в области секса. Так вот, господа, позвольте мне обратиться к вашей логике. Если вы хотите, чтобы все части вашего тела работали до 100 лет, то вы должны укрепить себя уже прямо сейчас. В каком бы возрасте вы ни находились, и заняться здоровьем вашей репродуктивной системы. И если расходы на ваше здоровье являются вашим оправданием, позвольте вас разубедить и убедить в обратном. Если вы пренебрегаете визитами к врачу и уклоняетесь от регулярных осмотров, то впоследствии расходы, которые вы понесете на поправку здоровья, будут гораздо более значительными, чем на ежегодный профилактический осмотр. Есть такой термин. Раннее распознавание заболевания. И если вы дадите доктору шанс определить болезнь на ранней стадии, определить причину проблемы, вы не только получите более высокий шанс на выздоровление, но и спасёте себя от банкротства в дальнейшем. Но поход к доктору это не только повод определить, есть ли опухоль или другое серьёзное заболевание, Если вы будете поддерживать постоянную связь с вашим доктором, вы сможете быть с ним откровенны, и вам будет вполне удобно обсудить и деликатные проблемы, касающиеся эректильной дисфункции. А это случается. И вы тем скорее получите необходимую помощь для разрешения проблемы и обретения спокойствия. Я убедил вас? Послушайте. Годы идут, вы становитесь старше и должны знать, что изменения будут происходить с вашей репродуктивной системой раньше или позже. Скажем прямо, существует в жизни мужчины такой период, который мы называем андропаузой. Она относится к стабильному уменьшению в организме мужчины тестостерона, андрогена. И ее симптомы могут проявляться в основном. Раньше, чем вы думаете, между 40 и 55 годами. В среднем уровень мужского тестостерона падает каждый год на 1%, начиная с такого небольшого возраста, как 30 лет. А это означает, что к 70 годам у вас останется только половина того тестостерона, который был у вас в 20 лет, а иногда и менее того. А падение уровня тестостерона влечет за собой изменения в организме, иногда терпимые, иногда значительные. Ваше либидо начнет падать. Вы станете испытывать эректильную децфункцию или произойдут другие заметные физические изменения. Но у меня есть для вас и хорошие новости. Не обязательно смириться и принять эти изменения, или жить в постоянном страхе, что они появятся. Помните, то, что вы становитесь старше, не значит, что вы должны страдать от возрастных изменений. Они всегда могут случиться независимо от того, сколько вам лет. Поэтому в каком бы возрасте вы ни находились, начните прямо сейчас принимать меры по предотвращению этих проблем. Мой вам вызов. Действуйте или проиграете. Секс, здоровый и безопасный, очень нужен для поддержания здоровья вашей репродуктивной системы. Чем больше секса в молодости, тем больше шанс, что вы сможете его иметь и в старости. Как вам такой приказ от доктора?